Глава 117. Портал. Час спустя раздается стук в дверь. Я открываю ее и вижу двух фрейлин Имаджин. «Они готовы, ваше высочество», — говорит одна из них, сделав глубокий реверанс. «Мне хочется сказать ей, что не надо делать мне реверансы. Но эти женщины работают на Имаджин, и я не сомневаюсь, что она требует от них приседать в реверансах. Чтобы не создавать неловкость, я просто киваю и говорю. «Спасибо». «Портал открыт на заднем дворе», — добавляет вторая фрейлина. «Мы проводим вас, когда вы будете готовы». «Мы уже готовы», — говорит Хадсон у меня за спиной. Они делают ему реверансы, и он отвешивает им поклон. Это смущает их, они хихикают. И я делаю мысленную пометку, что в будущем мне надо будет отвечать на их реверансы своим собственным. Хотя я уверена, что они так возбудились от его улыбки, а вовсе не из-за того, что он поклонился им в ответ. А его улыбка невероятна. Взяв наши телефоны и рюкзаки, мы планируем вернуться сюда после коронации, хотя я хочу просто отправиться домой. Мы следуем за фрейлинами по нескольким коридорам, и доходим до открытых французских дверей. Выйдя из них, мы оказываемся во дворе, полном ведьм и ведьмаков, и видим перед собой огромный открытый портал. Ведьмы и ведьмаки уже начали входить в него, и должна признаться, что мне становится немного не по себе, когда я обнаруживаю, сколько их будет на коронации. Но Хадсон берёт меня за руку и шепчет. «Всё будет хорошо». Я решаю поверить ему потому что это лучше, чем не верить. К тому же, если я буду беспокоиться об этой толпе, торопящейся на нашу коронацию, это только заставит меня нервничать больше, а я этого не хочу. Мне совсем ни к чему испытывать паническую атаку, когда мы выйдем на сцену в ходе церемонии коронации, чтобы официально принять звание глав круга. Я вообще не понимаю, почему нервничаю. Всю вторую половину этого дня я была спокойна, даже когда мы с Хадсоном строили дальнейшие планы. Но стоило мне выйти сюда, как меня охватила ужасная нервозность. Наши друзья следуют за нами, тоже одетые в великолепные костюмы и платья. Я мысленно напоминаю себе, что нужно поблагодарить Имаджин. Я знаю, что это тоже её рук дело. Мы подходим к очереди входящих в портал. Люди в этой очереди тотчас расходятся в стороны, так что перед входом в портал оказывается только наша группа. Я поворачиваюсь к ведьмам и ведьмакам, чтобы сказать им, что мы не против подождать. Но Хезер хватает меня за руку и шипит. «Не смей!» Я растерянно смотрю на неё, и она говорит. «Ты королева, Грейс, настоящая гребаная королева. И скоро ты станешь главой всей этой хрени. Я понимаю, что ты не желаешь никаких особых привилегий, но иногда тебе придётся принимать их. И если твоя новая сверхспособность состоит в том, чтобы проходить везде без очереди, то я обеими руками за. Остальные мои друзья смеются, а Мэйси даже поднимает кулак, чтобы забиться с Хэзер, что та и делает с широкой улыбкой. Затем мы с Хадсоном подходим к порталу, взявшись за руки, потому что, когда вы король и королева, вам полагается двойной портал, созданный специально для вас. И вдруг. «Ноги у меня делаются ватными. Я знала, что день моей коронации приближается, и что трудно называть себя королевой без этой церемонии. Но одно дело знать, что это произойдёт в каком-то туманном будущем, и совсем другое — знать, что это произойдёт прямо сейчас». «Ты готова?» — спрашивает Хадсон, прежде чем мы входим в портал. «Нет», — отвечаю я ему, — потому что никогда не лгу моей паре, а также потому, что он и так знает ответ на свой вопрос. Он улыбается, и на мгновение всё вокруг исчезает, и остаёмся только мы двое. Только Хадсон и я. И мир, который мы хотим построить. Жизнь, которую мы хотим прожить вместе. «Я тоже не готов», — говорит он с самым выраженным британским акцентом. «Так почему бы мне не отвлечь их внимание, чтобы ты смогла сбежать?» Он наклоняется ко мне и шепчет. «У тебя всё получится, Грейс. Я не могу представить себе лучшую королеву». И вся моя нервозность вмиг улетучивается. Я понимаю, что это глупо, что мне не нужно, чтобы мою состоятельность признавал мужчина, чтобы почувствовать собственную значимость. Но Хадсон не просто мужчина. Он моя пара». И, слушая, как он говорит, что верит в меня и знает, что я буду хорошей королевой, я и сама верю в это. На мгновение я крепко обнимаю его, слушая биение его сердца, вдыхая его аромат — тёплый и сексуальный. Аромат амбры, сандалового дерева и уверенности. В нём столько уверенности. В нём самом, во мне, в нас. Это придаёт мне силу. Я поднимаю голову и смотрю в его синие глаза. Они полны любви, гордости, убежденности в том, что мы будем вместе вечно. И, глядя в них, я чувствую, что, наконец, готова. «Давай сделаем это», — шепчу я. Я думал, ты никогда этого не скажешь. Он обнимает меня за талию, и мы вместе входим в портал.